Глава третья Утренний туман густой пеленой укутал болото И хлюпанье сырой земли под ногами моментально гасло И растворялось в молочном пологе Голые ветви засохших деревьев костлявыми пальцами кошмаров тянулись со всех сторон Но опасаться стоило не их, а чудовищ настоящих Двуногих и до зубов вооруженных Уверен, назначившие меня на роль дичи загонщики Запаздывают на считанные минуты Как-то очень незаметно туман начал расползаться на отдельные лоскуты. И выяснилось, что вместо деревьев из земли торчат покосившиеся и почерневшие от времени кресты. Насколько хватало глаз одни кресты. Как же меня угораздило забрести на кладбище. И никакое сейчас не утро. Вокруг давно уже сгустился ночной мрак. Только какой-то он странный. Будто именно ко мне нет, а куда ни посмотри, давно рассвело. Что за чертовщина?» Неожиданная разгадка заставила посмотреть вверх, и вид зависшего над головой темно-синего основания летающей пирамиды разом вышвырнул меня из жутковатого сна. «Ух, аж смок весь. Даже лысина холодным потом покрылась. Это ж надо такой ерунде присниться. А какие, говорят, на новом месте сны приходят вещи? Чур меня, чур. Нет уж, мы без таких суеверий как-нибудь обойдемся». Да и ерунда, это все насчет вещих снов. Вымотался за день, жути натерпелся. Вот в голову всякая чушь и лезет. Я быстренько, пока настроение окончательно не успело испортиться, соскочил с кровати, добежал до ванны и умылся ледяной водой. Подумал, заодно и напился из-под крана. Вот и весь завтрак. В квартире с весных припасов даже тараканов нет. Квартира, блин. Ну и что толку от трех комнат? Я бы на конспиративный номер Оленева в гавани без колебаний эту халупу поменял. Там хоть выпить есть. А тут всех достоинств, только что температура выше нуля. Да и ночью лишь из-за верблюжьего одеяла не окалил. Мебель старье. Явно с окрестных помоек насобирали. Все обшарпанное, залатанное уже не на раз. Может, действительно, Гадесу на постой попробовать напроситься? С другой стороны, это же мне свои кровные выкладывать придется, а тут как-никак на халяву. А на халяву, как известно, даже уксус очень ничего. Да ладно, нормально все. Крыша над головой есть, уже хорошо. «Время будет, обживусь. И пусть только попробуют ко мне кого-нибудь подселить. Я им тогда покажу, кузькину мать и все такое». «Так, что теперь у нас на повестке дня? Узнать, сколько времени и пойти документы оформлять? План, конечно, идеальный, только есть вероятность, что когда эта вся бюрократическая волокита закончится, я уже с голоду помру. Вчера за весь день только бутерброды перехватить и удалось. А это разве еда? Значит, первое – узнаю, сколько времени. Второе – иду завтракать». Вопрос на засыпку – куда идти завтракать? По идее, тут недалеко Кирилл живет, можно до него пробежаться. Но не факт, что он дома сейчас. Еще вариант – до кишки прогуляться. Там закусочных без счету, а если потом на площади павших наверх подняться, туда селена рукой подать будет. Вот с Дениской переговорить надо обязательно. Что там да как? Только он, нехороший человек, все равно в кабак встречу обмыть потащит. А времени в обрез. Не проще ли сразу до него прогуляться? «Вот так, пожалуй, и поступлю». Тогда остается один и, пожалуй, самый серьезный вопрос. Стоит ли брать с собой оружие? пистолет пулемет понятное дело, придется оставить. А с герзой как быть? Вроде я уже без пяти минут дружинник, но прихватят без документов, замучусь отмазываться. А пойти без ствола вообще кисло. после вчерашних-то событий. Если прижмёт, финка на кармане положения не спасёт. И как быть? Логично, в общем-то, рассудив, что отправить меня на тот свет в форте попытались уже два раза, а до шмона дело пока еще футь футь тьфу не доходило, я поднял с пола фуфайку и сунул пистолет в карман. Огляделся в поисках какой-нибудь забытой мелочевки, но лишь задвинул под сумок под кровать. Все, идти пора, на улице почти рассвело. Заперев за собой дверь, я сунул ключи в карман джинсов и спустился на первый этаж. Такое впечатление попал на натуру для съемок фильма про войну. Нет, видно, что здание ремонтировать пытаются. Но если разобраться, тут еще и конь не валялся. А учитывая скорость работы получающих казенные деньги подрядчиков, вся эта бодяга затянется не на один месяц. Уточнив время у коменданта, тащившего себе в коморку термос завтраком, оказалось начало девятого, я вышел на улицу и невольно вздрогнул, когда за спиной с оглушительным грохотом захлопнулась железная дверь. И какой от нее прок, если замок не врезан? Да и подзасов засов не видно. Блин, уж дружина-то могла бы о безопасности собственной озаботиться. Вон какой забор вокруг тополей отгрохали. еще и газу поверху натянули. А тут сидит гаврик с огурцом в кабуре вместо пистолета и вся охрана. С другой стороны, кто в здравом уме в это осиное гнездо сунется? Хоть и полагается после смены оружия сдавать. Но многие об этом, особенно если дыракол или жезл свинцовых ос на руках, забывают. Принюхавшись к морозному воздуху, к утру небо прояснилось и здорово похолодало. Я все же решил, что денёк будет сегодня то, что надо. Да вот теперь, конечно, дело не дойдет, мои и плевки на лету замерзать не будут. Так что поход за оставленными у Кирилла теплыми вещами вполне можно отложить и до вечера. Спустившись с крыльца, я направился к Красному проспекту, решая, стоит ли спускаться в кишку или имеет смысл прогуляться по свежему воздуху. Времени так и так уйдёт примерно одинаково. Но в кишке, тянущейся вдоль проспекта сети бывших бомбоубежищ и подвалов, превращенной в весьма популярный торгово-развлекательный комплекс, теплее. С другой стороны, вовсе не все, кто туда спускаются, поднимаются обратно. А мне в очередную историю влипнуть, как два пальца, да еще и в поезде. В конце концов, я все же решил пройти верху и начал с интересом оглядываться по сторонам, пытаясь подметить хоть какие-то изменения, произошедшие в форте за последние месяцы. А изменений-то особых и не было. «Нет, каких-то лавок не оказалось на своих местах, а где-то открылись новые заведения. Но это так, мелочи. Штрихи к портрету, не более». Как находился всегда Красный проспект на вторых, третьих ролях после Южного бульвара и проспекта же Терешковой, так и сейчас сразу в глаза бросается, что район ни к черту. И чем ближе к северной окраине, тем это ни к черту заметней становится. На устроенной между обочиной долинным боксом заброшенного гаражного кооператива «Мусорки» копошилось несколько переругивающихся бродяг, а разгулявшийся в просторе широкого проспекта ветер кружил разномастные бумажки и полиэтиленовые пакеты. Это уже работавшие в столь ранний час шашлычной две мутных личности волохли куда-то, неспособного самостоятельно передвигаться компаньона, А, быть может, и жертву, кто их разберет? Да и не факт, что первый в скором времени не окажется вторым. Жизнь штука такая, все течет, все меняется». «Вот хозяин шашлычной сразу видно, нос по ветру держит. Нет на проспекте приличных закусочных, будет вам предприятие общепита на свежем воздухе». Вон уже дощатым забором территорию обнес, и даже барак какой-то соорудил, чтобы посетителей ветром не сдувало. Пропустив три тяжело нагруженные телеги, я разбежался и проскользил через перекресток по наледи, образовавшейся из-за натекшей от колонки воды. В зимнее время большинство обитателей форта предпочитали не тратить время на походы за питьевой водой и топили снег, но отдельные оригиналы и жители соседних домов продолжали таскаться сюда с флягами и канистрами. А поскольку экономией воды никто особо не озадачивался, застывший на проезжей части лёд создавал серьезные проблемы с безопасностью дорожного движения. Чуть зазевался, не сбросил скорость и получай урок экстремального вождения. «Ладно, хоть машин на дорогах почти нет. Не страшно, если на полосу встречного движения вынесет. Разве что в сугробе увязнешь». Правда, один из осветительных столбов какой-то особо невезучий лихач все же снес. Несмотря на отсутствие очереди колонки, колонки, на перекрестке было для этого времени довольно многолюдно. Собравшиеся глазели на двух сцепившихся в драке Пинчук. Крепко поддатые парни на ногах держались плохо и больше барахтались на льду, чем махали кулаками а поэтому наряд дружинников в ситуацию не вмешивался. Ржевшие над очередным кульбитом забияк наравне с остальными стражи порядка по сторонам особо не смотрели. Но я решил здесь не задерживаться. Так и кажется, будто пистолет в кармане всем и каждому виден. Чушь, конечно. Далеко, впрочем, не ушел. Почти сразу же остановился, заметив намалеванные на углу дома черные иероглифы. Уж не знаю, что значила эта китайская тарабарщина... Но поверх нее кто-то красной краской вывел. Мочи жил Вот это понимая лозунг. Какой еще нахрен миру мир? Даже с сортиром для простоты восприятия заморачиваться не стали. Четко и по делу. Весь первый этаж следующего дома занимало несколько лавок. Посудная, скобиная и бокалиная. Рядышком приткнулись ремонт обуви и швейное ателье. Второй этаж со пластами штукатуркой выглядел куда неприглядней, а вместо третьего стояли строительные леса. Видно, кто-то начал перекрывать крышу, да, так и забросил это дело. Салон Гомеопа тоже оказался на своем месте, хотя слухи о том, что там приторговывают наркотиками, ходили довольно давно. Заметив собравшуюся впереди толпу, я замедлил шаг и огляделся по сторонам. Ничего из ряда вон. Просто несущие свет организовали очередную уличную проповедь. И судя по количеству собравшегося здесь в столь ранний час народа, Молодой проповедник в «Черном Балахоне» действительно смог задеть людей за живое. Неужели Доминик для разнообразия решил сменить заезженную пластинку и начать толкать в массы новые идеи? А тема проповеди в самом деле была весьма необычной. Смысл ее сводился к одному единственному утверждению. Не все колдуны одинаково полезны. Отдельные темные личности, оказывается, давно продали свои души стужи и теперь всячески строят козни простым людям. И вывести этих выродков на чистую воду – долг каждого порядочного человека. Ну и все в том же духе. Ладно, хоть ведьму на костер тащить не предлагают. Далеким от магии обывателям, понятное дело, такие разговоры не понравиться не могли. Слишком уж гимназисты занучего держатся. Дружины, конечно, тоже не сахар, но туда, по крайней мере, у простого человека шанс устроиться есть. А гимназия – та несведущим людям закрытой кастой представляется. Странно, с чего бы это сектантам так не прикрыто на колдунов наезжать? У следующего дома несколько грузчиков пытались затащить в слишком узкую дверь черный рояль, а матерившийся бригадир, не стесняясь в выражениях, расписывал, что с ними приключится, если на этом чертовом гробе обнаружится хоть одна царапина. Стоявший под еще не неокрашенной вывеской клуб Шерли Мура охранник смотрел на мучения работяг с нескрываемым превосходством. Интересно, что за заведение такое открывается? Если кабак очередной, зачем им рояль сдался? И самое главное, где они его откопать умудрились? Над входом в магазин охотник и рыболов, чуть ниже испещенный следами неведомых животных вывески, появился плакат «Диего рекомендует». Еще ниже, на стене, уже при помощи банального баллончика с краской, намалевали «Смерть уродом. Рядом с крыльцом стояли и тихонько что-то обсуждали несколько спортивного вида дядечек. Экипированы они были как для охоты на очень серьезную дичь. причем вполне возможно, по огневой мощи дичь эта запросто могла поспорить с охотниками. Если не ошибаюсь, вон тот долины из команды Тёмы Жилина, который, в отличие от того же Диего Охотника или Айболита, не особо щепетилен в выборе целей. Лишь бы денежка капала. Ну да, это не мое дело. Кто как на жизнь зарабатывает. Куда интереснее, что надписи про уродов я уже не первый раз замечаю. А ведь раньше чистые крестоносцы никогда так далеко от северной окраины не забирались. Или теперь мутантов и здесь активно не любят. Интересно. Перед недавно отремонтированным домом, в котором располагалась букмекерская контора Гонзе, я прошел специально замедлив шаг. Не видать никого, а то бы, глядишь, и пообщались. Выдав из выхлопной трубы долинный шлейф вонючего дыма, немного виляя по скользкой дороге, мимо меня проехал микроавтобус, а сразу следом за ним прополз армейский тягач. Как оказалось, на месте бывшего пустыря теперь стояла автозаправочная станция. Емкости с горючим были вкопаны в землю, а к колонкам выстроилась очередь из трех газелей, джипа и двух грузовиков. Неужели специально к свежей партии топлива приехали? Вон от заправщика еще даже шланга цепить не успели. Сморщившись от кислой вони новомодного топлива, ясно, что бензин и солярку дружина для своих нужд придерживает. Я ускорил шаг и едва не растянулся над припорошенной снегом на Алиде. Блин, так и убиться недолго. Надо бы поосторожнее. Хватит уже по сторонам глазеть. Моих не глазеть по сторонам хватило ровно на два квартала. Дальше, как раз у школы рукопашного боя «Берсеркер», толпился народ. А на растяжке огромными буквами было выведено «Открытое первенство форта» и дата сегодняшняя. А среди эмблем спонсоров перекрещены на черном щите меч и топор. Выходит, дела у братства идут совсем неплохо, раз они деньги на ветер выкидывать себе позволяют. Оглянувшись на уже какое-то время тащившийся позади черный микроавтобус с вырванной решеткой радиатора, я по обочине миновал толпу болельщиков и ускорил шаг. На заборе объединения кузнецов и оружейников висел плакат «Сдается в аренду». А дальше показались пятиэтажки, львиная часть квартир, в которых давно уже была разобрана под офисы, неведомо как умудрявшихся держаться на плаву небольших контор. Как и раньше, весь фасад ближайшего пятиэтажного здания пестрел десятками разноцветных вывесок, от разнообразия которых начало ребить в глазах. Сауна Нептуна, Бакалея, салон «Лунный заяц». «Чары амулеты», «Алхимик», «Электрон», «Гансенс Magics, ну и, конечно, стоматологический кабинет «Графа Д», который нехило разросся и теперь занимал почти весь этаж. А вообще разнообразие контор по выколачиванию денег из простаков поражало воображение. Здесь за соответствующее вознаграждение могли вылечить от чего угодно и за куда более чем умеренную плату наложить на кого угодно проклятие. И даже на одном прилавке обычные продукты могли соседствовать с привезенными с севера дорогущими ингредиентами для видимых зелий. Главное правило в таких заведениях – никому не верить на слово и не светить крупные суммы денег. Пусть большинство коммерсантов и состояли в торговом союзе, но даже одна паршивая овца могла существенно укоротить ваш жизненный путь, дав наколку постоянно ошивающимся неподалеку от таких мест темным личностям. Свернув с красного проспекта за угол пятиэтажки, я прислонился к стене дома и сунул руку в карман. Черный микроавтобус все так же тихо проехал мимо вверх по проспекту, а у меня немного отлегло от сердца. <пых> Вроде не по мою душу, а то уж волноваться начал. Заметив какое-то яркое пятно на стене дома, я поднял голову и хмыкнул. На уровне третьего этажа красный круг рассекала ломаная синяя линия. Слов не было, но и без того ясно, что здесь побывали активисты движения «За права уродов», а точнее самопровозглашенных измененных. И как хотелось бы мне знать, они на такой высоте свое творение малевали? Неужели лестницу через полгорода тащили? Возвращаться обратно на проспект я не стал и напрямик через дворы направился к общаге «Патруля», в соседнем доме с которой жил Денис Селин. По мере удаления от проспекта дома вокруг становились все обветшалее, и частенько среди них темными островами мелькали засыпанные снегом развалины. Уж не знаю, показалось ли мне это или нет, но на первый взгляд заброшенные здания выглядели так, будто их начали потихоньку растаскивать на строительные материалы. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Руины точно никому в ближайшее время не понадобятся, а кирпич, шифер, оконные блоки и панели в хозяйстве завсегда сгодятся. Снег хрустил под ногами, протоптанная местными обитателями узенькая тропинка виляла, то удаляясь, то приближаясь к обочине нерасчищенной дороге. За все время пути навстречу мне попалось человек десять. Не так уж и много, даже делая скидку на довольно раннее утро. Хотя какое оно уже раннее? Рабочий день в самом разгаре. Откуда-то со стороны дворов тянуло дымом. В прорубях на выходившей из бетонных труб речушки несколько женщин полоскали белье. Ошивавшаяся поблизости ребятня скатывалась с некрутого склона берега на санках, кидалась снежками и была вполне довольна жизнью. В отличие от охранявшего женщин и детей старика, заткнутым за поезд топором, топтавшийся на месте дедок явно желал поскорее вернуться домой и пропустить стопочку-другую самогона для сугрева. «Я бы и сам от чего-нибудь согревающего не отказался. Безалкогольного, само собой. Хотя...» Решив не рисковать и не выходить на лёд речушки, я прошел до места, где она явно ныряла в бетонную трубу и направился к видневшейся из-за окрестных халуп общаги патруля. Вон рядом уже и крыша дома, в котором обитает селин, торчит. Тут идти всего ничего осталось. И это просто здорово. Жрать охота сил нет. Скоро сам себе переваривать начну. «Эх, жизнь моя жестянка!» Железная дверь подъезда пятиэтажного жилого дома, как обычно, была приоткрыта, и я беспрепятственно попал внутрь. Дядя Вася, местный алкаш, притворявшийся, что выполняет роль консьержа, уронил голову на руки, сложенные калачиком, настоявшим в его закутке стали, и приспокойно давил храпака. Видно, что-то совсем убойное употребил. Раньше так рисковать своим теплым местечком он боялся, и хоть вечно был под мухой, но меру узнал. Только хмыкнув, я не стал его будить и вбежал на третий этаж. Вернее, на напролет между вторым и третьим этажом. Дальше подняться не успел. встречу спускались два незнакомых парня в белых полушубках, пошитых из шкур серков. Простая связка, белые полушубки-патруль, патруль неприятности, рождалась в толком не проснувшемся мозгу непозволительно долго, и в оборот патрульные взяли меня, особо не напрягаясь. «Руки к солнцу!» скомандовал полноватый парень и перестал прятать за спиной руку с короткой дубинкой. Фасморно сегодня», – ответил я, но руки все же приподнял. Остановившись на ступеньку выше напарника патрульной целился в меня из пистолета с предусмотрительно навернутым глушителем. Сместившись к перилам, чтобы не перекрывать линию стрельбы, толстяк быстро охлопал мои карманы и без труда обнаружил гюрзу и финку. Убедившись в отсутствии других потенциально опасных для своего здоровья предметов, Он легонько ткнул левой мне в подбородок. Удар у этого гада был поставлен на редкость хорошо. Голову мотнуло, и я затылком врезался в стену. «Слушай сюда. Сейчас спускаемся вниз и без фокусов. Дернешься, сразу маслину в башку получишь». Предупредил переложивший в другую руку дубинку толстяк и для большей убедительности решил врезать второй, теперь уже правой. В голове у меня уже звенело. Во рту стоял солено-металлический привкус крови. И снова подставляться под удар не хотелось совершенно. Я слегка отклонился, и кулак угодил по скуле немного вскользь. И все равно в левом ухе зазвенело. «Топай!» Начав спускаться по лестнице впереди меня, приказал патрульный. Парень с пистолетом приближаться не стал и держал дистанцию. «Потрещать надо!» Прикинув, что сопротивляться в этой ситуации бессмысленно, я на подгибающихся ногах послушно поплелся вниз. «Хоть бы кто-нибудь из жильцов дома в подъезд вышел!» не это вряд ли. На пьяного дядю Васю надежды тоже мало. Да уж, похоже, от беседы с патрульными отвертеться не получится. А судя по настрою ребят, ничем хорошим она для меня не закончится». Перенеся вес на левую ногу, я подался вперед и изо всех сил впечатал правый ботинок в поясницу, спускавшемуся впереди толстяку. Тот ласточка рухнул на бетонный пол, но мне уже было не до него. Резко присев, я крутанулся на месте и метнулся вверх по лестнице. Пистолетная рукоять ударила прямо в лоб. Тело вмиг стало ватным, а сознание под негодующий крик внутреннего голоса «Я же тебе говорил!» ухнуло в черную дыру. Каюк. Очнулся. Издевательски ласково поинтересовался кто-то, когда колючий холод, приложенный к разбитому лду пригорошни снега, заставил меня замотать головой. Сипло, выдохнув, я попытался вытереть залитые кровью и тающим снегом глаза, но руки почему-то слушаться отказывались. Хотя, что значит «почему-то»? Если пошевелить мозгами, то все сразу становится ясно. Сковывающие запястья наручники прицепили к чему-то у меня над головой. А вот это уже совсем нехорошо. Наручники — это такая паскудная вещь, от которой хрен освободишься. Плавали, знаем. «Очнулся, — говорю». Потеряв терпение, пихнул меня ботинком под ребра обладатель смутно знакомого голоса. «Точно, ведь раньше пересекались». «Да». Кое-как вытерев лицо о рукав фуфайки, я открыл глаза и обнаружил, что лежу на полу какого-то фургона. Разглядеть лицо сидевшего напротив затонированного окна человека не получилось. Зато толстая сволочь с дубинкой тут как тут. Целеханик, даже морду при падении не разбил, гадюка. «Не дергайся». Легонько ударил он меня по бицепсу дубинкой, когда я попытался поудобнее усесться на полу. «Что ты, Ренат, он у нас мальчик умненький!» Подался вперед сидевший у окна парень. «Блин, да это же Андрей Кузьмин! Он же Хобот! Мой бывший сослуживец по патрулю век бы его не видеть!» «Теперь понятно, отчего голос знакомым показался. Правда, Скользкий?» «Я только для друзей Скользкий!» Не подумав, напомнил я ему о кое-каких наших прошлых разногласиях, и тут же получил ногой в живот. Ах ты сволочь! Ха -ха -ха -ха, а для остальных шершавы что ли? Рассмеялся Ренат. Можно проверить. Хватит его бить уже. Обернулся на звук удара водитель. Успокойся ты, никто никого не бьет. Вновь все на свое место хобот. Хотя и надо бы. Не то слово. Поддержал его, потянув поясницу Ренат. Мои люди гуманные. Продолжил глумиться, скрививший толстые губы Кузьмин. «И делать этого не станем. Так что для тебя же лучше проявить здравомыслие и ответить нам на пару вопросов». Что надо?» Я постарался ослабить давление наручников на запястье и, упершись ногами ввалявшийся на полу сверток, немного распрямил спину. «А стоит ли?» – заволновался водитель. «Давайте просто отвезем. И какой нам с того понт?» Фыркнул хобот, потер длинный нос, которому и был обязан прозвищем, и наклонился ко мне. «Год назад ты шлялся у Лудина в компании с каким-то придурком и взял у него бумаги. Где они?» «Что?» «Не сразу понял я, о чем речь. Какие бумаги?» «Броню не включай», — скривился Кузьмин. «Мы пока тебе еще пальцем не тронули. Но будешь тупить, за этим дело не станет». «Вообще не понимаю, о чем ты?» Лихорадочно решая, как быть, ответил я. «Они ведь действительно меня пока еще не били. Ну, может, пару раз пнули, злость сорвали. Но это только начало. Ты объясни нормально». «В том декабре в окрестностях Лудина был...» Скрипнул зубами Кузьмин, все же решив пока обойтись без мордобоя. «Был?» — не стал отпираться я. «Знать бы, кто хоботу капнул. И вот еще что непонятно. Судя по полушубку, он все так же в патруле лямку тянет. Но с какой статьи мы в бумаге Жана сдались? Или это со стороны заказ? Да нет, вряд ли. И что? Человечка там одного встретил? Какого еще человечка?» — заортачился я. «Не свести встретил!» Скорее всего, Кузьмин и сам не знал, о ком речь. И это наводило на определенное размышление. «От горожан вы вместе сбежали. Вот у него бумаги ты и забрал». «Да какие еще бумаги? Не было ничего такого». Уперся я на своем. «Может, на пушку меня берут?» «Я тебе предлагал по-хорошему». Наклонившись, резко пробил мне в грудину патрульный. «Где бумаги, сволочь?» «Какие бумаги?» Откашлившись, прохрипел я. «Где они?» Пинок пришелся в солнечное сплетение, я обмяк и повис на наручниках. «Не брал ничего!» «Где?» Мотнувшаяся от удара коленом голова врезалась в борт фургона, и у меня из носа хлынула кровь. «Где я тебя спрашиваю?» «Хватит его бить уже!» – завопил водитель. «Убьете нахрен!» «Не убьем!» – зло оскалился хобот. «Где бумаги?» «Не знаю!» Просипел я, решая, как выпутываться из этой ситуации. Пока мне еще ничего не отбили, но к этому все и идёт. Рассказать про сектантов нельзя. Либо не поверят и до смерти забьют, либо поверят и убьют сразу. Хотя могут и отвезти куда-то. Что-то такое в их разговоре промелькнуло. Может, их и не просили ничего из меня выбивать. Инициативу проявить решили. «Хватит!» – неожиданно рявкнул водитель. «Кто потом от крови машину отмывать будет?» «Ты?» – удивился странному вопросу Ренат. «Кто еще? Офигели, что ли?» – разозрился парень. В общем, так, или везем его сдавать, или берете инструменты и убираетесь из машины. А что у тебя есть? Заинтересовался Хобот. Стандартный набор. Сгодится! гаденько заулыбался Ренат. Поехали? Идея неплохая, но Валера заортачится», – нахмурился Кузьмин. Зави, уболтаем предложил толстяк. Эй, хорош ⁇ забеспокоился я. И было от чего? Если начнут пытаться, то уже точно не остановятся. «Не знаю я ничего. Давайте разбежимся и без обид. Идёт!» «Да мы бы разбежались, да только свистишь ты!» Оторвался от чемоданчика с автомобильными инструментами хобот. «Веришь, нет, но хоть ты и подонок, мне пытать тебя радости никакой. Только время тратить». «Скажу, где бумаги. Отпустите». Поёжившись от вида ржавых плоскогубцев, уточнил я. Мысли в голове вертелись быстрее карусели. Но из всех вариантов ни один не гарантировал хоть каких-то шансов остаться в живых. Если начну плести про знакомых, хоть и кого-нибудь из крутых типа Гамлета, отвезут в укромное место, а потом уже за бумагами без меня отправятся. И что в итоге, их либо грохнут, либо доступно объясняя, что ни про какие бумаги слыхом не слыхивали. При любом раскладе крайне поскудная и долгая смерть мне обеспечена. Почему нет? задумался Кузьмин. Ты нам никуда не впился, отдашь бумаги, вали. Я в том году в гаване останавливался. Шмыгнул я разбитым носом. «Бумаги там, в вентиляционном коробе». «Как туда запихнул?» Сразу же решил проверить мои слова Ренат. Ножом решетку открутил. «И не упали», — прищурился Хобот. «Там выступ. Бумаги в металлической коробке». Ответил чистую правду я. 306 номер. Езжайте и забирайте». «Ключ где? На вахте. А кто нам его отдаст?» «Скажите от Ленева». «Насколько знаю Хобота, хрен он туда без меня пойдет. Сыкливый. «Кто такой Ленёв?» Кузьмин закрыл чемоданчик с инструментами и засунул его под сиденье. Человек, который мне номер бронирует, на ходу начал изворачиваться я. «Там не живет сейчас никто?» «Нет». «Что насчет сюрпризов?» Уставился на меня хобот. «Каких еще сюрпризов?» Облился я холодным потом. «Мало ли чего ты туда положить мог?» «Да нету ничего там. Самоубийца, что ли?» Сплюнул я с густо крови. «С вами же останусь». «От тебя чего угодно ожидать можно». — почуял неладное Хобот. — С нами пойдешь, если что первым сдохнешь. — Зачем он нам? — удивился Ренат. — Я его знаю. Там запросто мина оказаться может. — Уперся Кузьмин. — Хочешь, чтобы тебя потом от стена скребали? — Мы ж его на куски порежем. — Обернулся к нам водитель. — Ха, Ренату, думаешь, от этого легче будет? — усмехнулся Хобот. — Нет, Митя, этот гаденыш запросто такую подлянку устроить может. — А почему сразу Ренату? — набучился Толстый. Вот сам иди туда, у меня такого приказа не было. Может, все же отвезем его? Засомневался водитель. Не ссы, ха, прорвемся, рассмеялся Кузьмин. Зови Валеру и поехали. До гавани ехать было всего ничего, но дорога показалась бесконечной. Наручники не сняли, и на каждое выбоине они, сдирая кожу, впивали в запястье. Руки затекли, голова кружилась, и это было хуже всего. Если не успею очухаться, можно сразу по магазинам проехаться. «Урну для праха присмотреть, так что придется терпеть». Минут через 10 микроавтобус заехал за гавань и остановился у свалки. «Ренат, сними с него наручники». Тут же распахнул боковую дверь хобот. «Давайте я схожу», – предложил сидевший рядом с водителем Валера. «Тот самый долговязый парень, который засветил мне пистолетной рукоятью в лоб». «Пойдем все вместе», – распорядился Кузьмин и, оглянувшись, осмотрел серую коробку пятиэтажного здания гостиницы. «Митя, мотор, не глуши», – «Зачем всем идти?» Валера снял ПМ с предохранителя и выскочил из машины. «Если это замануха, то тебя там примут, потом за нами придут». Хобот вытащил из кармана полушубка костяшку длиной в мизинец. «Лед, смотри, вот это щелчок. Мамой клянусь, первым делом тебя в фарш превращу». «Понятно». Осторожно растирая запястья, я выпрыгнул через боковую дверь и едва не повалился на снег. В голове зашумело, а ноги подкосились. А ведь хобот не шутит, разговорит размажу, значит размажет. Костяшка-то энергии под завязку залита. А мне в таком состоянии даже нормальную защиту не выставить. Единственное, что радует, никаких других магических игрушек у патрульных с собой нет. Только отводящие пули амулеты, но это не страшно. Еще понять, от чего тогда у меня в голове, будто камертон мерно щелкает. Сосредоточиться, блин, невозможно. Но последствия сотрясения мозга вроде не похоже. Надо было нормальные стволы взять. Валера спрятал пистолет и скептически осмотрел вооружение напарников. Боевой амулет Хобота и дубинку Рената. «И кто бы нам разрешение выписал?» Остудил его пыл Кузьмин. «Или ты арсенал взламывать собирался?» «О, хорошо, что напомнил!» Ренат вытащил из машины гирзу и сунул ее себе в карман. «Смотри, пальнуть не вздумай!» Осадил его Хобот. «И вообще оставил бы ты его? На нем наверняка столько всего висит...» «На крайний случай», – заберил его Ренат. «Мить, подъезжай к входу, мало ли чего». Заметана, кивнул водитель. «Вы идите, я сразу за вами». Вопреки моей надежде, на входе охраны не было. Оставляя за собой грязные следы, мы спокойно прошли к стоявшим в углу диваном и чинно расселись на них, ожидая, пока Ренат сходит за ключом. Нервы мои были напряжены до предела. «А ну как пароль сменился или кто-нибудь в номере сейчас живет?» И положив руки на подлокотники мягкого кресла, я незаметно расслабил ноги. Если начнутся проблемы, уходить с патрульными никак нельзя, запытают. Нет, тогда надо в подвал ломиться. Там всегда несколько охранников вооруженных дежурят. Только не выгорит это. И Валера, который пистолет шарфом прикрыл, и хобот каждое мое движение контролирует. Взял, поднимаясь на ноги, спросил Кузьмин, увернувшегося через пару минут Рената. Легко! Покрутил тот на пальце кольцо с ключом, сразу выложил без Б, пошли. Поднявшись на третий этаж, Ренат отпер дверь и меня сразу же запихнули в номер. Заглянувший внутрь Хобот остался стоять в дверях, а переставший прятать пистолет Валера протиснулся к буфету. Внимательно оглядев помещение, патрульные немного успокоились и даже не стали проверять содержимое стоявшего напротив кровати бара. Зря, вопросов бы у них сразу прибавилось. Здесь что ли? Почесавший висок Ренат, задрав голову, присмотрелся к вентиляционной решетке. «Лёд, лезь!» – приказал Хобот. «Да ну нафиг!» – для виду отказался я. «У меня голова кружится!» «Лезь, я сказал!» Подозревая подвох, повторил приказ патрульной и потер пальцами костяшку боевого амулета. И без фокусов. Но ждайте! Поставив одну ногу на стоявший между кроватью и окном столик, попросил я. «Зачем еще?» – удивился моей наглости Валера. «А шурупы как выкручивать?» «Держи!» – кинул мне отвертку хобот и мерзко рассмеялся. «Ха -ха -ха -ха! Специально для тебя из машины захватил! Как чувствовал!» Опершись руками на стену, я встал на столик и едва не рухнул на пол, когда его плохо прикрученные ножки заметно качнулись. Да и голова еще, как на грех, закружилась. «Осторожней ты!» – вытащил из кармана гирзу Ренат. Глубоко вздохнув, я ухватился левой рукой за гордину и принялся выкручивать шурупы. Много времени на это не ушло, а выкинув отвертку и саму решетку на кровать, мне едва удалось удержаться от падения на заходившем ходуном столике. «Ну и как бы я туда влез?» Прислонившись к откосу окна, спросил Ренат, устоявшего в дверях хобота. «Хлебковат столик!» Я сунул руку в вентиляционный короб, и тут действительно неустойчивый столик ушел из-под ног. Избегая падения на пол, пришлось завалиться спиной на кровать, и кто-то из патрульных издевательски заржал. Эта секундная расслабленность оказалась как нельзя кстати. Появившийся у меня в руке ТТ с навернутым надулоглушителем плюнул свинцом в грудь встрепенувшемуся Ренату за мгновение до того, как его приятели сообразили, что падение вовсе не было случайным. Я уже растянулся во весь рост на кровати, когда принявший на себя энергию щелчка оконное окно с хрустальным звоном выплюснулось наружу. Выбросивший вперед руку с амулетом хобот немного опоздал, Валера тоже замешкался и вместо меня продырявил висевшую на стене картину. Тугой матрас пружинил, и я кубарем скатился с кровати за миг до того, как она взорвалась разлетевшимися по всей комнате обрывками набивки и вырванными пружинами. Скорее, благодаря удаче, чем умению, выпущенная мной почти наугад пуля угодила в челюсть Валере, и выкинувший разряженный щучок хобот бросился к лестнице. Вскочив на ноги, я метнулся к двери и два раза выстрелил ему в спину. Не удержавшись на ногах патрульный врезался в стену и свалился на пол. Неужели все похоже на то? Кинув разряженный ТТ на кровать, я подошел к утнувшемуся лицом в коверку змину и, ухватив за ноги, уволок его в номер. Фу, чуть мозги из ушей не потекли. Что ж так голова болит? Совсем это не здорово. И даже более того, не здорово. Как бы к целителям тащиться не пришлось... Услышав быстрый топот в коридоре, я скинул на пол фуфайку, вышел из номера и прикрыл за собой дверь. Успел как раз вовремя. Прибежавший на этаж в сопровождении охранника администратор ничего криминального заметить не успел. «Здравствуйте!» Затирая ногой испачкавшие ковровую дорожку капли крови, попытался улыбнуться я. «Здравствуйте!» – уставился администратор на мой разбитый лоб. «С вами все в порядке?» «Просто отлично все!» Кивнул я, и в этот момент из разбитого носа вновь пошла кровь. «Мы-то с друзьями встречу отметить решили. Бутылку шампанского неудачно открыли. Хорошо хоть в лоб, запросто мог без глаза остаться». «Понятно. Немного успокоился администратор, который, должно быть, вспомнил, кто именно заселил меня здесь этим летом. Господин Ленёв в курсе?» «Разумеется, это наши общие знакомые. Могу я осмотреть номер?» Думаю, администратор сам не мог понять, что именно его смущает, а поэтому фраза прозвучала именно как просьба, а не как команда напрягшемуся охраннику. «Вы знаете», — улыбнулся я, — «там всех шампанским забрызгало. Переодеваются они. Давайте позже». «Без проблем, без проблем», — понял тот, что спорить бесполезно. «Договорились. Но вы уж про нас не забудьте. Сами понимаете, за сохранность имущества мы отвечаем. Как только, так сразу». «Пообещал я» и заскочил в номер только после того, как гостиничные работники покинули этаж. Заскочил и, прислонившись к стене, медленно сполз на пол. Худо мне. Но и рассиживаться времени нет. Там ведь еще и водитель в машине нас дожидается. Как бы не забеспокоился. С ним-то как быть? И как выяснить, на самом ли деле на меня патрульные наехали? Впрочем, обнаруженное в кармане у Хобота новехонькое удостоверение младшего лейтенанта патруля все расставило по своим местам. Сразу видно не липа. Фотография, печати, все дела. Обюрократились. Гораздо интереснее место службы. Рота дальней разведки. Получается, снова без креста не обошлось. А еще среди всякой мелочевки мое внимание привлекла стальная коробочка размером с визитницу. Была она цельнометаллическая. Лишь на торце располагался тумблер. Вкол-выкол. Щелкнул переключателем и в голове сразу же прояснилось – «Очень интересно. Выходит, из-за этой штукенцы у меня мозги на бекрень». «Ладно, на десерт отложим». Подняв валявшийся на развороченной кровати ТТ, я подошел к выбитому окну. Благо, выходило оно на свалку, и этого безобразия пока еще никто не заметил. И выкинул пистолет в кучу какого-то старья. Потом вынул из руки мертвого Рената гирзу и забрал у Валеры ПМ. «Так, что у нас тут с патронами? Ага, порядок». «Ну все, теперь можно и последним магиканином заняться». Встряхнув уфайку от разлетевшейся по всей комнате обивки, я рассовал по карманам пистолеты и, заперев дверь, спустился в холл. У стойки администратора толпилось несколько человек, и мне удалось беспрепятственно выскользнуть на улицу. Дальше проще. Сразу же спрыгнул с крыльца и оглядел стоявший неподалеку черный микроавтобус. Автомобиль был припаркован так, чтобы сразу же выехать на дорогу. И, учитывая ликвидированные как совершенно ненужные дизайнерские изыски зеркала заднего вида, подобраться к нему незамеченным труда не составило. К тому же Митя проявил изрядную беспечность. Вопреки приказу он заглушил мотор и, развалившись на водительском сиденье, мотал головой в такт громко игравшей музыки. Не теряя времени, я достал ПМ и прямо через стекло два раза выстрелил ему в голову. Провалившийся грудью на руль патрульный включил автомобильный сигнал и, распахнув дверцу микроавтобуса, я спихнул его с сиденья. Ах да, чуть не забыл. Вытерев шерфом пистолетную рукоять и спусковой крючок, я вложил ПМ в еще не успевшую окочинить руку водителя. Два выстрела в голову. Какое-то циничное самоубийство. Все, пора отсюда когти рвать. Как выяснилось, позже дойти мне удалось только до крыльца. Там, видно, присел на ступеньку перевести дух, да так и остался сидеть до приезда вызванных администратором дружинников. Глаза закрыл, на ноги подняться уже сил нет. Да и желания, честно говоря, тоже. Лё, очнись!» – потрепал меня кто-то за плечо. «Ты живой вообще или как?» «Или как?» Открыл глаза, я первым делом увидел высокие армейские ботинки. Потом разглядел спортивные штаны и короткий ствол автомата. «Гриш, будь добр, отойди». «Чего это?» Отступил на шаг назад Конопатый. «Чтобы ботинки не забрызгал». Объяснил я уже очевидную вещь, когда меня перестало рвать желудочным соком. «Хорошо, хоть в рвоте крови не видно». «В номере что?» Обернулся Григорий к выскочившему из гостиницы дружиннику. «Три трупа, все из патруля. младшие лейтенанты, и рядовые», – отрапортовал сержант. «Тише ты!» – зашипел я. «Администратор трупа уже видел?» «Нет». Переглянувшись, с Григорием ответил, поправивший ремень висевшего на плече автомата высокий парень. Мусами, вот и замечательно! Я попытался подняться на ноги, но с кряхтением опустился обратно на ступеньки. Никто их и не должен увидеть. Боюсь, лед ничего не выйдет, покачал головой Григории, оглядел стоявших поодаль дружинников. Мы этот случай замять не сможем. А придется. Я пальцем поманил к себе контрразведчика: Ты в курсе, чего от вас несущий свет хотели? В общих чертах. Насторожился, присевший на корточке Григорий. «Этим то же самое надо было», – выразительно посмотрел на него я. «Сечёшь? Не знаешь, чей заказ?» – понизил голос Конопатый. «Я так понял, им приказали», – высказал свое предположение я. Да. поднялся на ноги Григорий. «Костя, можно что-нибудь придумать?» «Чтобы никто и никогда», – уточнил сержант. «Именно. Если возьмешь на себя администратора, организуем. Вывезем на северную окраину да подорвем на фугасе». На черный январь» спишут. «Хоть время выиграем», — согласился с предложенным вариантом канопаты. «Я пойду перед Росперсоналом, остальное на тебе». Замётанное. Сержант потёр пересекавший костяшки правой руки шрам и, натянув перчатки, присел рядом со мной. «Слушай, фокусник, я только одного понять не могу. Ты зачем пистолет в руку водили вложил? Помню, что ли?» Зажмурившись, пожал плечами я. «Подумалось что-то такое, наверное...» Разговор у Григория с администратором занял от силы пару минут. Я еще только поднялся с холодных ступенек и окоченевшими пальцами застегивал никак не поддающиеся пуговицы фуфайки, когда он выскочил из гостиницы и потащил меня к газели дружинников. «Нас в тополя!» Забравшись внутрь, приказал конопатый водителю, и тот без лишних разговоров повернул ключ зажигания. «Слушай, доверять-то можно?» Устроившись на пассажирском сиденье, потихоньку поинтересовался я урывшегося в сумке Григория и размеренно задышал, прогоняя накатившую вдруг тошноту. «Хреново мне чего-то!» парнем — уточнил Конопатый. «Это наша выездная группа». «Понятно». Поморщившись от боли, кивнул я. «Вы как там оказались-то?» «Администратор с Ильей связался, но мы и подъехали». Объяснил дружинник и протянул мне тюбик с какой-то мазью. «Держи». «Это что еще?» «Намажь лицо, а то смотреть страшно». Застегнул молнию сумки Гриша. «Ты как с ними со всеми справился?» «Захоронка у меня в номере была». Отвернув колпачок, я понюхал едко пахнущее зелье. «Сколько мазать?» «Да ты знаешь...» — оценивающе посмотрел на мою опухшую физиономию конопаты. «Побольше, побольше, Маш. Хуже не будет». Выдавив на ладонь зеленоватое желе, я принялся размазывать его по лицу и неожиданно чуть не заорал от боли. Охватившая кожу Женя начала уходить внутрь, но прежде чем у меня закипели мозги, на смену жаре пришла освежающая прохлада. В голове сразу прояснилось. Разбитое лицо перестало болеть, и даже опухший лоб более-менее пришел в норму. «Ну вот, хоть на человека похож стал». Одобрительно кивнул Григорий. садину бы еще на был замазать чем-нибудь». «Кремом тональным», – пошутил я. «У тебя есть?» – воспринял шутку всерьез, Григорий. «Совсем, что ли?» – покрутил я пальцем у виска. «Нафига прихорашиваться?» «Сейчас брифинг начнется, а ты туда такой нарядный завалишься». «Стоп, какой еще брифинг?» Вытирая фуфайку с ладони излишки целебного желе, потребовал я объяснений. Давай-ка поконкретней. «Держи!» Протянул мне красную книжечку удостоверения и служебную бляху в целлофановом пакетике Гриша. Как и просил, старшиной оформили. «И что?» Раскрыв удостоверение, уставился я на собственную фотографию. «Когда сделать-то успели?» «Или из архива подняли?» «Опа! Старшина-то я старшина, но не простой, а сотрудник отдела контрразведки?» «С каких это щей я меня к себе в подчиненный записал?» «Будешь наше дело на планерке представлять», — как-то обыденно заявил Конопатый и заправил выбившуюся прядь волос под спортивную шапочку. «Да не пугайся ты, там сборная солянка будет, с миру по нитке людей набрали». «И по поводу чего общаться будем?» Чувство неладное», — спросил я, и убрал едва заметно завибрировавшую медную бляху с выдавленным изображением расправившего крылья сокола в карман. Общаться вы не будете, вам буду ставить задачу. Разница ясна? Какие задачи нам буду ставить? Еще больше заволновался я из-за уклончивого ответа: Зачем меня в это дело впутывать? Еще понимаю, припричь пострелять, в акции какой-то поучаствовать, ну так светить. Важное! Улыбнулся Григорий и, распахнув дверцу, выпрыгнул из остановившейся у пропускного пункта тополей машины. Я осторожно выпрыгнул вслед за ним и, к моему удивлению, никаких последствий побоев не ощутил. Как огурчик. Блин, надо было у Гриши весь тюбик подрезать. Конопатый тем временем предъявил свой служебный жетон и прошел за ограждение. Мне ничего не оставалось, как поспешить за ним. Выданная бляха не подвела, и сканер в руке охранника мигнул зеленым диодом. Но все оказалось не так просто. Ко всему прочему, пришлось сдать пистолет и расписаться в журнале регистрации. Уже стоявший на крыльце одного из общежитий Григория, которого подобными формальностями от чего-то донимать не стали, Дождался окончания этой вовсе не быстрой процедуры, и мы вместе зашли внутрь. Здесь нас вновь остановили охранники. На сей раз уже из службы внутренней безопасности. Но с ними особых проблем не возникло. Проверили документы, прогнали через стационарный сканер и разрешили проходить. Странно, для чего все эти строгости? И если это такое серьезное мероприятие, почему его проводят в тополях, а не в зале заседаний центрального участка? Ничего не понимаю». Что-то невразумительно буркнувший в ответ на мой вопрос Григория буквально впихнул меня в зал, и я быстренько метнулся на последний ряд. Народу внутри собралось не слишком много, и знакомых лиц приметить не удалось. Хотя нет, вру, есть знакомые, просто они президиум оккупировали. Заместитель воеводы Олег Перов, чье лицо еще больше стало напоминать вырезанного из дубовой чурки идола, вещал с трибуны, а по правую руку от него сидел Илья Линев собственной персоной. Рядом расположилась симпатичная черноволосая девушка, которая мне раньше на глаза не попадалась. Но надпись на стоявшем перед ней листке бумаги Дарья Краснова, заместитель начальника СВБ, начисто отбила желание познакомиться поближе. «Ну и зачем, спрашивается, меня сюда тащить надо было? Для галочки?» «Именно. По рядам тут же передали форму для заполнения и шариковую ручку. А когда я с ней только-только разобрался, заседание уже подошло к концу». Ну и какие задачи передо мной поставило новоявленное руководство бдеть и выявлять внутренних врагов и агентов влияния. К чему это вообще? Неначе опять с городом отношения накаляются. Очень уж неприкрыто перов проехался по проблеме Лудина и присутствует китайца в форте. Ему бы коня и шашку собственноручно всех бы порубал. Лед, подожди! Остановил меня Ленев, когда все начали потихоньку расходиться из зала. Дарья, это командир нашей группы, про которую я вам рассказывал. «Очень приятно», — выдавил из себя вежливый ответ я, едва не выругавшись от удивления. «Какой, простите меня, еще командир? Какой нафиг группы? И зачем про нее рассказывали представителям СВБ?» «Взаимно», — улыбнулась в ответ оказавшаяся почти на полголовы выше меня девушка, и повернулась к Илье. «Сразу видно, люди у вас боевые». «Ага», — ухмыльнулся я, почувствовав в словах Красновой неприкрытую насмешку в свой адрес. «Завалил тут с утра пару врагов народа». Еще и с чувством юмора». Махнув на прощание ручкой Леневу, девушка отправилась к собиравшему в папку бумаги Перову. Вокруг заместителя воевода толпились пытавшиеся прояснить ситуацию дружинники, но Красновой сразу же уступили дорогу. «Только попробуй сказать, что это была не шутка». Тяжело посмотрел на меня заподозривший неладное Илья и нервно поправил серебряную заколку темно синего галстука. Ленёв, надо сказать, как обычно, выглядел просто шикарно. Дорогой деловой костюм, выглаженная сорочка, отличные полуботинки. Пижон, одним словом. Это было не шутка, это было преуменьшение, уточнил я. Тебя Григорий привез? Сморщившись, все же сдержал себя в руках Оленев. Да, пошли. Илья надел кашемировое пальто, которое до этого держал перекинутым через руку, и отправился на поиски Конопатова. Я тяжело вздохнул, совсем ничего уже в этой жизни не понимаю. И в ожидании выволочки поплелся за ним. Гриша отыскался на первом этаже, где он скромненько уселся на подоконник и без особого аппетита завтракал бутербродом с вареной колбасой. Рядом стоял открытый термос. Что еще он натворил? Дождавшись, когда засунувший остатки бутерброда в рот Григорий проживал, спросил Илья. «Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж». Глядя куда-то нам за спину, фальшиво пропел Григорий и, закрутив крышку, сунул термос в сумку. Дружно обернувшись, мы проводили взглядом слишком уж неторопливо прошедшего мимо дружинника из СВБ. И Григорий продолжил. «И номер в гавани твой в хлам расхлестали». «Пошли отсюда!» – прорычал Ленев и, поправив норковую шапку, вышел на улицу. Вопреки моим ожиданиям, немедленных объяснений от меня не потребовали. И лишь когда Илья прогрел двигатель припаркованной за оградой Нивы, он коротко бросил. «Излагай». Утром решил позавтракать и пошел проведать одного своего знакомого. Сунув в карман возвращенный пистолет, только начал я рассказ, как меня тут же перебили. «Подробней». Ленёв газанул и машина, выдав из-под задних колес фонтан снега, выскочила на дорогу. «Когда, кому, зачем?» «Утром пообедать к знакомому». На всякий случай я решил не упоминать фамилию Селина. По дороге меня перехватили бывшие коллеги из патруля в количестве четырех гадов. Кроме Андрея Кузьмина больше никого не знаю». Чуток по калашмателей под угрозой причинения тяжких физических повреждений вынудили короче. Оборвал меня Илья. Им нужны были бумаги, которые я передал несущим свет. Документацию по алхимии? Ничего нужно вскрывать собственную осведомленность в этом вопросе Оленев. Да, хотя им просто приказали меня куда-то привести. Колодь команды не было. Они тебе угрожали, дальше что? С силой вывернул роль Илья, направляя машину на Красный Проспект. Я их убил. Номер мой тут причем. Взглянул на Григория Ленёв, но тот лишь утвердительно кивнул. Мол, так все и было. «Так получилось». Пожал я плечами, разваливаясь на заднем сиденье. «Надо же, и не болит почти ничего. Ребра, правда, ломит, но это обычное дело». «У него с прошлого раза там ТТ с глушителем припрятан был». Пояснил ситуацию Конопады. «Самое интересное другое. Эти хлопцы вроде дальней разведки служили». «Установи наблюдение, сам знаешь за кем». Распорядился Ленёв. «Что с номером?» «Окно вынесли вместе с рамой, кровать только на выброс». Ухватился за ручку Григорий, когда машина съехала с красного куда-то во дворы и нас ощутимо тряхнула. Остальное не пострадало. «Как дело замяли?» «Константин ребят организовал. Они трупы на северную окраину вывезут и вместе с машиной подорвут. Только надо будет им расход взрывчатки утвердить». «Утвердим», – кивнул Илья, подгоняя Ниву к прекрасно известному мне складу, скрытый профнастилом крышей. «Выходит, снова будем здесь тусоваться». Не дожидаясь остальных, я первым вылез из машины и огляделся. Единственное, что изменилось, окошки под потолком кирпичом заложили. Раздвижные ворота снегом завалены, но к двери сбоку от их ржавых створок проход расчищен. Частенько, значит, тут сборище устраивают. Захлопнувший дверцу автомобиля Илья подошел к гаражу и приложил к замочной скважине какой-то амулет. У меня аж рябь пошла перед глазами, настолько мощные чары отключила эта латунная пирамидка. Ленев тем временем спокойно убрал амулет в карман и вошел внутрь. Пропустивший меня вперед, Григорий задвинул засов и кинул свою сумку, настоявшую у входа табуретку. Потерев зачесавшийся от пыли нос, я прошел через предбанник и с интересом заглянул в следующую комнату. Там тоже на первый взгляд ничего не поменялось. Все обстановки длинный стол для совещаний. Пожелтевшая карта форта на стене, да плохо отмытая обычная школьная доска. Правда, стало куда темнее концы кирпичом заложили, а никаких осветительных приборов не появилось». Сейчас так и вовсе единственным источником освещения в комнате была узкая щель приоткрытой двери рядом со входом в арсенал. И, судя по мельканию теней, там нас уже кто-то дожидался. «Проходи!» – указал на приоткрытую дверь Илья и, аккуратно сложив, перекинул свое шикарное пальто через спинку стула. «Надо бы тоже фуфайку куда-нибудь пристроить». А то больно у нее вид непрезентабельный. Вся в клочьях набивки, да еще и кровище заляпана». Без церемонии, сбросив теплую спортивную куртку на лавку и стены, Григорий мокрой тряпкой стер с доски, выведенной мелом линии каких-то схем, и отпер дверь арсенала. Илья скептически осмотрел оставшиеся после тряпки разводы, но промолчал. Я не стал мешаться под ногами и, как было велено, прошел в заднюю комнату. «Здрасте». Кивнул я развалившемуся на низком диванчике Мстиславу, который в свете вставленного в держатель магического шара читал какую-то книгу. А вот сидевшему за столом гимназисту здравствовать не пожелал. «Вообще-то склей Олежа Кузнецов ласты прямо сейчас, меня бы это только позабавило. А уж самому в этом процессе поучаствовать». «Кого забадал? Вместо приветствия глянул на мой рассаженный лоб сектант и отложил книгу на подлокотник. Кузнецов же от раскладывания по сеансу даже не оторвался. В косяк не вписался. Выдал я стандартную отмазку и оглядел небольшую комнатушку. Диван, придвинутый к стене столик, шкаф. Вот, собственно, и вся обстановка. Не густо. Странно, что бара нет. Или Илья здесь свои конспиративные встречи не проводит. Неудивительно. От протянутых по зданию силовых линий защитных чар у кого угодно со здоровьем проблемы начнутся, если здесь дневать и ночевать. «Мне бы тоже побыстрее отсюда свалить не помешало». «Тебе уже задачу поставили?» Мстислав устроился поудобнее на диване. «Нет». Односложно, — ответил я, и на всякий случай уселся рядом с ним. «А то, чую, сейчас еще куча народа набежит. Как пить дать, сидячих мест на всех не хватит». Но, как выяснилось, я немного ошибся. Успевший избавиться от пиджака и галстука Илья оказался единственным, кого мы дожидались. «Ну что, приступим?» Расстегнул он ворот сорочки и сел на принесенную с собой табуретку. «Думаю, в этой ситуации мне полагалось задать идиотский вопрос, приступим к чему». Но ну, я с безмятежным выражением лица промолчал. Так что волей-неволей Леневу пришлось продолжать беседу без наводящих вопросов. «Вообще, Лёд, этот разговор мы затеяли исключительно ради тебя. Первоначально планировалось обойтись собственными силами, но ты весьма кстати вернулся в форт». Дождавшись моего кивка, Ленев продолжил. «Знаешь, почему тебя не сжег закатный муар?» «Представления не имею». «Пожал я плечами». «Повезло, наверное». «Повезло, не то слово». «Никто толком не может объяснить, из-за чего это произошло. Но твоя энергетика замыкается сама на себя и отсекает любое внешнее воздействие». «А лично мне представляется, что все дело в том злополучном ноже». Не совсем понятно, изложил свою точку зрения Кузнецов. «Куда ты его дел, кстати?» Потерял? Честно, глядя на своих собеседников, заявил я. Ну а про то, что этот злополучный нож потом сам собой нашёлся, говорить, понятное дело, не стал. Да и не важно. Решил не заострять этот вопрос Олежа и взглянул на Мстислава. «Есть мнение, что тебя невозможно поразить никакими чарами, но, думаю, определенный предел есть у всякой защиты. Как бы то ни было, в предстоящем деле нам это сыграет на руку. В самом деле? Давайте уж, говорите прямо, чего от меня надо» устав от этих недомолвок, заявил я. Но нам стало известно, что часть недовольных своим положением в гимназии колдунов завербована агентами города. Перешел к сути вопроса Илья. Самостоятельно провести чистку рядов гимназисты не могут. Придется соблюсти слишком много формальностей и обрубить изрядное количество весьма интересующих нас концов. Поэтому мы окажем посильную помощь в силовых мероприятиях, а потом с нами поделятся информацией. Обрубить концы – это как? Ничего не понял я. Некоторые знают слишком много и наверху никогда не дадут санкции на их арест. Как ребенку объяснил мне сложившуюся ситуацию кузнецов. Но и продолжить действовать мы им уже позволить не можем. «Подождите, подождите», – замахал я руками. «Бергман операцию согласовал?» «Да», – рявкнул на меня взбешенный Олежа. «Но некоторые не должны дожить до суда. Ты это хотел услышать?» «А сами вы ручки замарать боитесь?» «Понял я, в чем подвох. Гимназия – это одна большая коммуналка». С затаённой ненавистью вздохнул Кузнецов. «Мы не можем быть до конца уверены, что сумеем удержать в секрете планы ликвидации отдельных одиозных личностей». «Ну так соберите их всех в одну кучу и решите вопрос окончательно!» «Так дела не делаются», — мотнул головой гимназист. «Нам вовсе не нужны массовые волнения. Многие не примут такой политики. Остальные перестанут чувствовать себя в безопасности. Это может привести к расколу». «Хм, развели плюрализм. Вы еще свободный выбор устройте». Хмыкнул я и решил прояснить еще один интересующий меня вопрос. Ладно, а зачем тогда спектакль в тополях? Напустить немного тумана никогда не помешает. Снисходительно улыбнулся Илья. А теперь все будут знать, с чем связана повышенная активность дружины. Для триады наступают тяжелые дни, но ну мы под шумок провернем наше совместное дельце. Так служба безопасности в этом участвует. Их направление ⁇ пресечение утечки информации и общий контроль соблюдения договоренности с гимназией. «Проведение операции мы их в известность поставили, но в детали не посвящали. И так должно оставаться впредь. Ясно?» – недвусмысленно намекнул Илья. «Ясно», – кивнул я. «И еще. На кого ложится ликвидация тех самых отдельных одиозных личностей? Ты сначала их живыми возьми». Зло оскалился Олежа. «А потом уже поговорим. Как бы тебе еще от этих бедных овечек оттаскивать не пришлось?» «Тебя мы этим напрягать не будем», – заявил Илья. «Устраивает?» «Да». «Согласился работать на таких условиях я, прекрасно понимая, что иного ответа позволить себе просто не могу. Я, Лежа, гаденыш в чем-то, как ни крути, прав. Есть у меня с кем в гимназии поквитаться? Есть. Только вот они-то как раз под раздачу точно не попадут». «Еще бы ты нет», — сказал. «Мосты для тебя давно уже сожжены. Теперь только до победного конца». Без особой радости в голосе подел меня Ленёв. «Сейчас проведем общий сбор, на нем и цели распределим». «Мстислав, вас не затруднит здесь подождать, пока народ не разойдется?» «Разумеется». Вновь раскрыл книгу «Сектант». «До пятницы я совершенно свободен». «Все собрались, что ли?» Я подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул в щель. Неплохая здесь звукоизоляция, однако. В комнате вокруг выдвинутого Гришей на середину комнаты стола расселось уже человек 15. «Пошли!» Тычком в спину выпихнул меня в дверь Илья. «Убана!» Во всю глотку завопил, вскочивший из-за стола напалм и, подлетев ко мне, радостно затряс мою руку. Вот это я понимаю, Альвибек. Ну, приступим. Вышел к школьной доске Илья. Думаю, большинство из вас уже знает, зачем мы здесь собрались. Так что перейдем сразу к существу вопроса.